САНСЕТ СТРИП Я добираюсь на попутках до Сансет Стрип. Вокруг бескрайнее дефиле широких юбок, брюк-клёш, на длинноволосых, полных надежд хиппи. Пульсирующие толпы слоняются туда-сюда по бульвару Сансет. Тут же еле ползут автомобили, слышатся кваканье клаксонов, время от времени безымянные руки высовываются из машин, чтобы дать кому-то затянуться травкой. Настали времена, когда естественность стала нормой. Как и открытость, надежды, нетерпение. Перемены кажутся возможными. Все путем, старик. До тех пор, пока в поле зрения появляется блестящий черный автомобиль. Кто-то кричит. «Это Ричард Никсон! Катись к чертовой матери, придурок!» Мое политкорректное канадское естество съеживается от неловкости. Я, вглядываясь в человека на заднем сиденье, и «Бог ты мой, это действительно Никсон». Мгновенно воздух, окружающий на электризованную толпу, начинает потрескивать. Каждый выкрикивает какое-то ругательство. «Это же сволочь Никсон!» – кричит кто-то, и несколько человек бросается к его машине. Его лицо будто деревянная маска, губы сжаты в лицемерной улыбке. Один человек в море ненависти». Машина резко поворачивает направо и уносится прочь. Впоследствии из рассекреченных записей станет известно, что Никсон позаботился о том, чтобы тайные мирные переговоры президента Джонсона провалились, потому что это угрожало бы шансам Никсона на победу на президентских выборах. Он победил, война продолжалась, тысячи американцев и вьетнамцев были убиты или искалечены. Никсон был виновен в массовых убийствах, но никогда не предстал перед судом. По Сансет Стрип текла река окрыленных, обкуренных молодых людей, объединенных общей идеологией. «Мир и любовь, чувак, у нас все получится!» Я, протискиваюсь сквозь вездесущий запах марихуаны, пытаясь пробраться в самый крутой рок н рольный клуб Голливуда – гоу Агоу-Гоу». «Совершенно невероятно!» Но всего через год Джим будет исполнять там свой хит, The End, с пока еще не существующим The Doors. Тут же будет выступать Брюс Палмер, тот одинокий парнишка, что приходил к нам в подвал упражняться в игре на гитаре. Он со своим напарником по группе Нилом Янгом выступит здесь в тот же вечер, что и Джим. The Doors и Баффало Спринфилд живьем в виске. И я захожу в ночной клуб Газари Голливуд А Гоу. -го. Над входом мигают огни, на танцполе несколько человек уступленно размахивают руками, а в свете прожекторов девушки Гоу-Гоу в мини-юбках. В этом голливудском клубе все громко и хаотично. Я всего в квартале от виски о гоу, гоу Здесь грохочет живая музыка, выступают очаровательные девочки Гоу-Гоу, танцовщицы Газари. Одна из них особенно хороша, ее стройное балетное тело блестит от жары. Ее переполняет радость танца, глаза ярко сверкают. Она обворожительна, ритмично, чувственно. Глаза смотрят в никуда, не замечая прикованных к ней мужских взглядов. На Мэри белый костюм с оборочками, и это лишь усиливает чувственность движений. Великолепное тело, лучезарная улыбка, гладкие, как шелк, каштановые волосы. Ее танец напряжен, иступлен, лихорадочен. И все это для меня, господа, не для вас. Ну, в некоторой степени. Мэри. Невинная, соблазнительная, неприступная, недостижимая Мэри. Она сводит мужчин с ума. Всех без исключения. В том числе какого-то очкарика, что улыбается мне со своего столика. «Прошу прощения, сэр. Мой работодатель хотел бы купить вам выпить». рядом со мной стоит мужчина средних лет в отличном костюме, застегнутом на все пуговицы. Он указывает на худощавого, чудного вида парня в очках, который радостно кивает мне из-за своего столика. «Я Джордж. Можно мы к вам присоединимся?» — говорит человек в костюме. С тех пор, как Мэри здесь работает, она представляет меня всему персоналу как своего канадского двоюродного брата. «Большинство вечеров я так или иначе заканчиваю здесь в клубе. Мне обычно дают хороший столик, и в перерывах Мэри подсаживается ко мне. Ее постоянно атакуют и получают в ответ «нет, спасибо, я здесь со своим кузеном Билли». А если после работы она принимает приглашение на какую-нибудь вечеринку в Голливуде, то ее условия неизменно. Билли едет со мной». Джордж отходит и возвращается со своим работодателем к моему столику. Парню лет двадцать, с небольшим. Он представляется как Хант. Мы пожимаем руки. Он с готовностью улыбается, заказывает выпивку. Мэри заканчивает очередной танец и подходит к нам. Запыхавшаяся, потная, с влажными волосами. Как будто только что занималась сексом. Хант выглядит, как будто сейчас упадет в обморок. Я знакомлю их. Мужчины пожимают ее горячую руку. Мэри одаривает их своей обворожительной улыбкой, мелодичным смехом, и к длинному списку ее жертв можно добавить еще двоих. Я понимаю, почему Джим так злился, когда она бросила работу в офисе, чтобы стать танцовщицей в популярном ночном клубе. Его девушка, на которую он собирается жениться, каждый вечер танцует перед чужими мужиками. Джордж расплачивается за всех. Я благодарю его и направляюсь к выходу. Эти двое идут следом за мной. «Может вас подвести до дома?» – спрашивает Джордж. Он ведет меня к сверкающему красному rolls ройс припаркованному в неположенном месте. Тут Джордж превращается в шофера. Открывает заднюю дверцу, и я сажусь рядом с Хантом. «Что за дела? Неужто Хант и правда хозяин Джорджа? Вы не голодны?» «Я всегда голоден». Мы отправляемся перекусить. Роллс-Ройс скользит по бульвару Сансет в тот час, когда неспешные толпы как раз выползают на улицу. Неожиданно Хант нажимает на потолке какую-то кнопку, и с крыши машины начинает пронзительно завывать полицейская сирена. Хант прыскает со смеху, когда прохожие замирают на месте и смотрят на нас. Что за хрень? Во что я вляпался? Он делает это еще и еще раз и еще. Под любопытными взглядами rolls ройс подъезжает к какой-то забегаловке, которая еще открыта. Я отъедаюсь за все пропущенные обеды и ужины. Джордж расплачивается и меня отвозят домой. Джордж интересуется, увидимся ли мы завтра в клубе. На следующий вечер они приходят. В перерыве Мэри садится к нам за столик. У Ханта почти слюни текут, он совершенно загипнотизирован. Когда Хант отходит в туалет, Джордж объясняет. что Хант просто одержим Мэри, влюблен по уши. Поэтому он и решился ко мне подойти, ведь они видели, что Мэри часто подсаживалась за мой столик. Потом он спрашивает, вы не согласитесь стать другом Ханта? Чего-чего? Через пару вечеров парочка опять появляется в клубе. Все идет по-прежнему сценарию. Садятся ко мне за столик... В перерыве общаются с Мэри, потом Rolls-Royce, дурацкая сирена, поздний ужин и меня отвозят домой. На следующий день я добираюсь до Венеса и отыскиваю Джима, он на мели, но мне заплатили в газете, так что нам хватает на бургер с пивом и сигареты. Джим рассказывает, что теперь у него есть крыша, на которой он ночует. Дни, что мы проводим на Венес-бич, сливаются воедино. Мы ничего особого не делаем, просто болтаем. Здесь околачивается странная тусовка. Разного рода отщепенцы, изгои, хиппи, богема. Безобидные в большинстве своем симпатичные персонажи, пытающиеся кое-как выжить, еле-еле. Хотя у Джима нет ни гроша за душой, у него откуда-то неиссякаемые запасы марихуаны. Он начал употреблять и ЛСД. У него за плечами киношкола, а впереди нескончаемое лето, и он ни о чем не беспокоится, никогда не говорит о том, чтобы найти работу. У него летние каникулы, он сидит на песке и смотрит на море, и делает именно то, что хочет – стихи, травка, кислота. При всей своей застенчивости он обаятельный и остроумный. Мы говорим обо всем на свете. Джим возмущен злоупотреблением властью. не доверяет правительству и презирает власть вообще. Он рассказывает о своем отце, высокопоставленном морском адмирале, который преклоняется перед военными. Он твердо верил в дисциплину и жестко наказывал Джима, когда тот плохо себя вел. Отец даже выбрал для Джима второе имя – Дуглас, в честь легендарного генерала армии Дугласа Маккартура. Когда впоследствии у Джима будут брать интервью, он станет говорить, что его отец умер. А через несколько дней странная пара снова появляется у Газари. Шофер, похожий на джентльмена, и чудаковатый молодой человек. Все проходит как обычно, за исключением того, что на этот раз Джордж говорит, что отец Ханта предлагает мне работу. «Быть другом Ханта», — поясняет Джордж. «Вы добры к нему, и он к вам расположен». «Мне предлагают 100 долларов в неделю. Огромные деньги. Я возвращаюсь в Венес и рассказываю Джиму о моей необычной работе. Он лишь с улыбкой поднимает брови. Ничего себе! Джим какой-то тихий и погружен в себя. Я не хочу особо давить и вламываться на его эмоциональную территорию в том, что касается Мэри. Но мне все же странно, что он ни о чем не расспрашивает и довольствуется одним лишь, как у нее дела». В первую неделю новой работы я околачиваюсь с Хантом, главным образом на заднем сиденье Роллс-Ройс, и опять через каждые пять минут он врубает свою идиотскую сирену. При этом в зеркале заднего обзора я вижу полные боли глаза джентльмена Джорджа. Как-то раз после обеда мы едем через Беверли-Хиллз и останавливаемся перед огромным особняком, который принадлежит отцу Ханта. «От величественных каменных ворот к дому ведет подъездная дорога, но мы не заезжаем внутрь. Дом и вся территория выглядят запущенными, кругом сорняки. Тут Джордж рассказывает мне, что работает на одного из богатейших и известнейших людей в США, и что на него возложена обязанность приглядывать за его сыном. Первая неделя дается мне с трудом, но в конце ее Джордж вручает мне 100 долларов». Я тут же мчусь Венес к Джиму. Джим, мы богаты. Мы направляемся на Мейн-стрит и запасаемся всем необходимым. Едой, пивом, сигаретами. Старик, а что с твоими подписками в газете? Там можно работать в любые часы. И потом я не знаю, сколько продлится этот дурдом с Хантом. Сколько я выдержу. Вскоре я говорю Джорджу, что хотя Хант мне нравится, я предпочитаю зарабатывать деньги в удобные для меня часы. в Лос-Анджелес Таймс, и мы решаем расторгнуть наше соглашение мирным путем. Валяние дурака на пляже влечет меня куда сильнее, чем полноценная работа, а заработка в газете хватает на самое необходимое, включая жилье и питание. В этот неспешный калифорнийский день мы всем довольны и беззаботны. Джим затягивается марихуаной, мы бредем по пляжу. Мы сыты. У нас есть пиво, мы под кайфом и даже еще остались какие-то деньги. Жизнь прекрасна.